443. Не будем печаловаться, проходя через жизнь в условиях тяжких. Через жизнь надо пройти, какова бы она ни была. Легко ли, трудно ли, не все ли равно, если дух знает свое назначение. И в пути бывают переходы и легкие, и трудные, бывают опасные, и ночные, когда опасность подстерегает на каждом шагу. Но надо дойти до цели. Нельзя остановиться ни на крученен краю пропасти, ни на узкой тропинке. Остановку, ночлег и отдых можно сделать в условиях благоприятных, а в пути надо идти, не задерживайся, ибо срочен путь и желанна далекая цель. Дошедших ждет и кровь, и тепло, и уют и забота. Правда, она не оставляет и в трудном пути, но пройти его надо ногами своими хотя и в лучах заботы, хотел бы встретить скорее, но есть предел сил человеческих и выносливости, и дойти надо, не надорвав сил. Многие думают идти по пути устлому цветами, забывая, что на камнях цветы не растут, и бесплоден песок пустыни жизни. Сурово и твердо зная неизбежной земного пути, устремляется дух закаленный вперед, не останавливаясь и не смущаясь ничем. «И через это надо пройти», — говорит закаленное сердце, преодолевая очередное задание. Случайно ничто не бывает. И если жизненный узор слагается особым рисунком, то не очередное ли нахождение его цель? Трудность всяких новых условий заключается в том, что их надо ассимилировать, настроить гармонично, преодолеть и подчинить устремленным токам воли, и притом так, чтобы воля определила их тонус. Ведущую роль можно передать случайностям внешних условий, но это не будет решением задачи, ибо воля Архата подчиняет себе хаос и разбросанность внешних воздействий. Словом, очередную задачу преодоления каждого нового отрезка пути надо осознать, и, осознав выйти снова победителем, не на миг не теряя направление и цель. Учитель любит видеть, как ничто не смущает непоколебимую силу уверенности духа, который знает свой путь. Кто и что может его заступить? Случайные прохожие или сопутники, или временность комбинаций случайных условий, которые завтра исчезнут, как дым заодно с прохожими? Нет. «Путь заповедный не приступит никто и ничто, если осознанно мощь неистребимой, неуничтожаемой сущности человека. Руку даю, проведу невредимо, дойдем до положенного, я сказал».